Глава четырнадцатая Когда Майлса увели, шаги затихли, и наступила тишина. Джудит шевельнулась, глубоко вздохнула и проговорила скорее самой себе, чем кому-то. «Никогда не думала, что увижу такое», и добавила, обращаясь уже к присутствующим. «Это правда?» «Относительно бертрада я не уверен», — честно ответил Катфаэль и мы никогда не сможем доказать его вину, если только он сам не расскажет. А я думаю, так он и сделает. Относительно брата Ильюрика сомнений нет. Ты слышала, что сказала твоя тетка, когда Майлз понял, что против него есть улика? Сапоги. Чтобы снять с себя подозрения, он отдал их. Мне кажется, тогда он и не думал взваливать вину на Бертреда, Наверное, он поверил, что ты и впрямь уйдешь в монастырь, а лавка и все дело останутся у него. Значит, стоило, как он считал, попытаться расторгнуть сделку с аббатством и вернуть в свою собственность дом Форгити. — Но он никогда не уговаривал меня постричься в монахини, — растерянно сказала Джудит. — Скорее наоборот. Впрочем, время от времени... Он касался этого вопроса, значит, думал о нем. А в ту ночь он убил, хотя вовсе не собирался этого делать. Я уверен, тут он говорит правду. Так уж получилось, и исправить ничего нельзя. Неизвестно, как бы он поступил, если бы вовремя услышал, что ты собралась идти к милорду Аббату, чтобы отказаться от всякой платы за дом, но он ничего об этом не знал а потом уже было поздно. Появился еще один человек, захотевший помешать тебе исполнить это желание. Отчаяние Майлса было искренним. Это несомненно. Он безумно хотел найти тебя. Он боялся, что ты можешь уступить и отдать похитителю себя и свое состояние. Тогда он, Майлс, останется ни с чем. У него появится новый хозяин и никакой надежды на власть и богатство, то, ради чего он стал убийцей. «А Бертрет?» — спросила Джудит. «Как Бертред оказался замешан в этом?» «Он занимался поисками вместе с моими людьми», — произнес Хью, — «и каким-то образом нашел тебя или догадался, где тебя прячут. Не сказав никому ни слова, он в одиночку отправился ночью освобождать тебя» чтобы потом извлечь из этого как можно больше выгоды. Но он упал, залаяла собака, ты слышала все это. А на следующий день его выудили из северна на другом берегу. Как случилось, что он умер, можно лишь догадываться. Но помнишь, вы слышали или вам казалось, что слышите какие-то звуки, будто кто-то еще бродит по берегу ночью? уже после того, как Бертрет убежал, когда вы сговаривались, как следующей ночью добраться до Годриксфорда. «И вы думаете, это был Майлз?» Джудит помедлила, не сразу решившись произнести имя своего кузена. В ее голосе прозвучала боль. Она никогда не думала, что человек, который был ее правой рукой, может напасть на нее с намерением убить. «Увы, да» печально обронил Катфаэль. Тогда все становится понятным. Кто еще мог заметить подозрительное самодовольство в поведении Бертреда? Кто еще мог проследить за парнем и выскользнуть вслед за ним ночью из дома? А если после того, как Бертреда прогнали, Майлз подкрался поближе и подслушал ваш разговор, сама посуди, как все играло ему на руку. Ночью, далеко от города когда тот другой расстанется с тобой, очень просто убить тебя и оставить лежать в лесу. Подозрение пойдет на разбойников, а если станут разбираться, на того, кто держал тебя взаперти, а потом привел в глухой лес и убил, чтобы ты его не выдала. «Не думаю», — продолжал Катфаэль, «что мысль об убийстве приходила Майлсу в голову и раньше, но обстоятельства сложились таким образом» что это показалось ему прекрасным выходом. Лучше, чем если бы он стал уговаривать тебя уйти в монастырь. Ведь он был твоим наследником, все само упало бы ему в руки. А что, если подобные мысли бродили у него в голове, когда он наткнулся на Бертреда, который лежал полуоглушенный ударом? Живой Бертрад мог нарушить его замыслы, а мертвый ничего не расскажет. И на мертвом... Сапоги убийцы брата Ильюрика. Судьба и на этот раз дарила Майлсу козла отпущения. «Но ведь это только догадки!» — не хотела верить Джудит. «Доказательств нет никаких! Никаких!» «Есть!» — тяжело вздохнул Катфаэль. «Боюсь, что есть». Когда Майлс пришел в аббатство с тележкой, чтобы отвезти домой тело Бертреда, Он обнаружил, что никто не обратил внимания на его сапоги. Ни те, кто снимал с парня мокрую одежду, ни я. Я даже не подумал о них, когда нес к тележке узел с платьем Бертреда. Тогда Майлз нарочно наклонил тележку, чтобы сапоги свалились мне под ноги, и чтобы я, когда стану поднимать их, мог хорошо рассмотреть их и понять, что я вижу. Он не мог допустить, чтобы такая важная улика осталась незамеченной. «Не очень умный ход», — с сомнением промолвила Джудит. Ведь Элисон могла сказать, что ее сын получил эти сапоги от Майлса. «Это если бы ее спросили», — возразил Хью. «Однако не забывай, что убийцу нашли мертвым. Суда впереди не ожидалось, тайна раскрыта. Незачем задавать вопросы убитой горем женщине. Даже если бы у меня были какие-то сомнения, о крохи сомнений остаются всегда». Я бы не решился препятствовать мирному погребению тела Бертрада и причинить его матери еще большее горе, чем то, которое на нее свалилось. Майлз рисковал, но он рассчитывал оправдаться, отрицая свою вину. Однако даже самый ловкий преступник не может всего предусмотреть. А твой кузен был новичком. Наверное, когда он убежал, не сумев убить меня, всю ночь не мог найти себе места. Промолвила Джудит. Он понимал, что я вернусь, и не знал, что я расскажу. Но я объяснила, что не имею представления, кто напал на меня, и он почувствовал себя в безопасности. «Странно», — печально произнесла она, задумавшись над тем, чего уже нельзя было изменить. Когда он уходил сейчас, он не казался ни злым, ни коварным, ни виноватым, только пораженным как будто обнаружил, что оказался в незнакомом месте и не мог понять, как туда попал. «В каком-то смысле так оно и есть», — сказал Катфаэль. «Человек, ступив в топкое болото, делает первый шаг, но вернуться уже не может и с каждым следующим шагом погружается все глубже и глубже». От нападения на розовый куст до покушения на твою жизнь он шел туда, куда его влекло. Неудивительно, что место, куда он попал, было ему совершенно незнакомо, а лицо, которое он увидел бы, если бы посмотрел в зеркало, показалось бы ему совершенно чужим. Все ушли. Кью Беренгар отправился в замок допрашивать узника, пока у того не прошло первое потрясение, и в нем не возобладало холодное себелюбие, которое могло снова замкнуть его разум и совесть, приоткрывшиеся на короткое мгновение. Сестра Магдалина и брат Катфаэль пошли в аббатство. Монахиня, предварительно убедившись, что в доме несколько часов обойдутся без нее, собиралась на обед к аббату Радульфусу, а монах намерен был вернуться к своим обычным обязанностям, ибо все необходимое было уже сказано и сделано. Во взбудораженном доме Вестие, где только что было столько шума и суеты, понемногу воцарялись тишина и покой. Не осталось никого, даже тело бедняги Бертрада отнесли на кладбище церкви святого Чеда. Дом опустел. Одного из его обитателей унесла смерть, другого оказавшегося преступником и убийцей, увели. Помимо бремени обязанностей, которая теперь ложилась на плечи Джудит, у нее на руках оказались две потерявшие сыновей вдовы, о которых она должна будет позаботиться. Должна позаботиться и позаботиться. Она обещала тетке, что расскажет все, что ей нужно знать, и она выполнит свое обещание. Первый приступ тетушкиных рыданий остался позади. Наступило тихое изнеможение. Даже женщины-пряхи ушли из дома. Станки не работали. Тишина. Джудит закрылась в своей комнате, чтобы в одиночестве попытаться собрать обломки крушения и поразмышлять. Однако то, что она видела мысленным взором, представлялось ей скорее пустыней, как бы нарочно очищенной для того, чтобы там появилось нечто новое. У Джудит не осталось человека, на которого она могла бы опереться. Все суконное дело вестие опять оказалось у нее в руках, и ей придется заняться им. Ей нужен другой старший ткач, которому она сможет доверять, и писарь вести счета вместо Майлса. Джудит никогда не уклонялась от дел, но и не приносила себя им в жертву. Так она поступит и теперь. Она почти забыла, какой сегодня день. Розовую плату ренты не будет и быть не может, это ясно. Куст сгорел дотла. Никогда не расцветут на нем маленькие, дивно пахнущие розочки, вызывавшие воспоминания о годах ее замужества. Но сейчас это не имело значения. Она свободна, Ей не грозит никакая опасность, она хозяйка того, что отдает, и того, что оставляет себе. Она может пойти к аббату Радульфусу и составить новый договор, подарить аббатству дом и землю без всяких условий. Корысть и расчетливость окружающих теперь, конечно, поутихнут, но она положит этому конец раз и навсегда. А после гибели розового куста... Останется лишь горько-сладкий привкус памяти о недолгих годах счастья. Одна роза в году была и напоминанием о них, и зароком не забывать их. Отныне роз не будет. Никогда. В середине дня Бранвен робко просунула голову в дверь и сказала, что в прихожей дожидается посетитель. Равнодушным голосом Джудит велела девушке привести его. Наел вошел нерешительно. В одной руке у него была роза, другой он держал за ручку маленькую девочку. Прежде чем вручить свое приношение, он на мгновение остановился на пороге комнаты, где до этого никогда не бывал. Широкая полоса солнечного света, лившаяся из открытого окна, лежала на полу поперек комнаты. По одну сторону этой полосы, в тени, Сидела Джудит, по-другую стояли вошедшие. Удивленная приходом Найела, Джудит поднялась и застыла, приоткрыв рот и широко распахнув глаза. У нее вдруг стало легко на сердце, словно в темную комнату проник свежий ветер из сада и принес с собой ощущение лета и чудесного праздника святой Уинифред. Перед Джудит стоял человек, за которым не надо было посылать — который пришел сам, единственный человек из ее окружения, который никогда ничего не просил, не ждал, не требовал, не искал выгоды и был начисто лишен корысти или тщеславия. Человек, которому она была обязана больше, чем просто жизнью. Он принес ей розу, последнюю розу со старого куста, и это было маленьким чудом. Наел! Медленно, нерешительно выдохнула молодая женщина, впервые назвав его по имени. Я принес тебе розу в уплату, сказал мастер, сделав несколько шагов по направлению к Джудит и протянул ей цветок, полураспустившийся, свежий, белый, без единого пятнышка. А мне сказали, что ничего не осталось, промолвила изумленная Джудит. «Что все сгорело? Возможно ли это?» И в свою очередь пошла ему навстречу, осторожно, как будто опасаясь, что если она прикоснется к розе, та рассыпется в прах. Наел очень мягко вытащил свою руку, из цепкой ручки ребенка девочка застенчиво старалась спрятаться за его спину. «Я срезал ее вчера для себя, когда мы пришли домой». Две руки протянулись навстречу друг другу и сошлись над яркой полосой солнечного света, а раскрывшиеся лепестки цветка заиграли, поблескивая розоватым перламутром. Пальцы соприкоснулись, охватив стебель. Он оказался гладким, все шипы были срезаны. — Ты не пострадал? — спросила Джудит. — Твоя рана заживает? — Это просто царапина, — успокоил ее Найл. Боюсь, ты попала в худшую беду. Сейчас все уже позади. Я успокоилась. Однако Джудит понимала, что выглядит ужасно одинокой и заброшенной. Они смотрели в глаза друг другу с напряжением, которое трудно было выдержать и еще труднее нарушить. Девочка осторожно сделала шажок вперед, боясь подойти ближе. «Твоя дочка?» — спросила Джудит. «Да». Найл повернулся. И протянул малышке руку. Мне не с кем было ее оставить. Я очень рада. Зачем же оставлять ее, если ты шел ко мне? Никто никогда не будет для меня более желанным гостем. Девочка увидела, что это чужая женщина с мягким голосом улыбается ей, почувствовала к ней доверие и подошла ближе. Ей было пять лет, и она была высокой для своего возраста, но ее серьезном личике и молочно белой кожи играли солнечные блики словно огоньки зажженных свечек волосы ребенка собранные в пучки на висках и свисавшие на плечи были темно золотого цвета а длинные золотистые ресницы прикрывали темно голубые глаза малышка согнула коленки и присела как будто в глубоком реверансе не отрывая от лица Джудит блестящих глаз в которых так и сверкало любопытство вдруг она решилась и потянулась к молодой женщине, подставив ей личико для поцелуя, как всегда делают дети со взрослыми, которых они признают своими. Малышка словно вложила свою крошечную ручку в грудь Джудит и сжала ее сердце, столько лет тосковавшее без ребенка. Джудит, глаза которой наполнились слезами, наклонилась, и они поцеловались. Губки девочки были мягкими, прохладными душистыми. Пока они шли через город, розу несла она, и аромат цветка все еще витал над ребенком. Малышка молчала. Она с интересом разглядывала обстановку и незнакомую женщину. Болтать она станет позже, когда они познакомятся поближе. — Имя ей дал отец Адам, — сказал Найл, глядя на дочку с грустной улыбкой. — Имя необычное. Ее зовут Розальба то есть по латыни «белая роза». «Завидую тебе», — повторила Джудит однажды уже сказанные ею слова. Снова имя овладела странная скованность. Слова они шли с языка. Найл взял дочку за руку и отвел к двери за полосу света. Джудит осталась стоять на месте, прижимая к груди сверкавшую на солнце розу. Вторая маленькая белая роза подпрыгнула разок, потом повернула голову и через плечо улыбнулась, как бы на прощание. «Ладно, цыпленок, пошли домой. Наше поручение мы выполнили». Сейчас они уйдут. Оба. И не будет больше роз на старом кусте, и не надо будет приносить плату в день перенесения мощей святой Уинифред, если они сейчас уйдут. Наверное, уже больше никогда не повторится эта минута. Никогда они не окажутся втроем в одной комнате. Мастер уже дошел до двери, как вдруг услышал Наял Его бросило в жар. Он обернулся и увидел освещенную солнцем Джудит, лицо, которое стало белым и раскрывшимся, как цветок розы, который она держала в руках. Найл, не уходите. Джудит нашла наконец слова, нужные слова, и вовремя произнесла их. Она повторила то, что сказала ему глухой ночью подле ворот обители у Годриксфорда Не оставляй меня. Вы прослушали книгу Элис Питерс Роза в уплату, записанную в сторител в 2022 году текст читал Алексей Богдасаров